Глава двадцать шестая Да, я любопытная. Да, мне интересны мотивы одного раздражающего меня старшекурсника. Да. Да, много ещё этих «да», которыми можно оправдать моё появление в коридоре общежития после заката. Лакро, как и обещал, дожидался меня у выхода из крыла. Привалившись плечом к стене, он поглядывал в окно и недовольно хмурился. Казалось, ещё немного, и он развернётся и уйдёт. Глава двадцать шестая. Но в следующее мгновение колдун повернулся в мою сторону и закатил в глаза. «Ты всегда опаздываешь, Игорис?» «Бывает», — призналась я. «А ведь должна лететь на крыльях надежды, что я смогу помочь тебе с твоей силой!» Театрально закатил в глаза, после чего развернулся и направился в сторону выхода из замка. «Ну, во-первых, я тебе ничего не должна!» Таким же тоном отозвалась я в ответ. «Во-вторых...» я пока не понимаю твоих мотивов так что прости но веры тебе нет вдруг меня сейчас ждет какое-нибудь жертвоприношение с головой ты все же не дружишь ты тогда тоже а я почему но ну, раз ты вызвался помогать что ты точно больной на голову логично хохотнул колдун а потом уже более серьезным тоном произнес и молодец что додумлось в этот раз плащ захватить «А ты, оказывается, мало того, что больной, так ещё и заботливой. Не осталась я в долгу, почему-то улыбаясь». Лукра что-то прошептал себе под нос, но возмущаться перестал. «Тем сильнее меня удивило то, что стоило нам покинуть замок и миновать ворота, как он открыл портал». «Да, мы вперёд!» — издевательски протянул он, отступая в сторону и жестом приглашая войти. «Ага». А если там алтарь и жрец с сокровавленным кинжалом? Иди первым». «Нет в тебе духа авантюризма». Кейн всё же шагнул вперёд. Потоптавшись на месте мгновения, я последовала за ним. Магический переход вывел меня на берег одного из островков архипелага. Волны с шумом разбивались о большие острые камни, которые в свете заходящего солнца казались клыками морского чудовища. «Ну что же?» роваа повернулся ко мне, потирая руки. Давай, жги тут все к демонам. Че чего, чего? не поняла я, осматриваясь. Жечь при всем желании было нечего. Пустынный песчаный пляж, серая гладь огромной поляны. Дивья виднелись аж на горизонте, туда бы я вряд ли дотянулась даже при всем желании. Игрис, как думаешь справлялись с беснующими чародейками лет эдак тридцать назад. заковывали в артефакты и свозили на острово лифы чтобы те работали на благо королевств верно но не совсем вздохнул он так поступали только с теми чародейками кто попался на магии как думаешь находилась ли моя мать тут если ты об этом спрашиваешь что нет развела я руками начиная догадываться к чему он клонит и уже ждала шутку про зарождение у меня разума но ее не последовало Почти у всех чародеек были проблемы с контролем. Сейчас этому обучают в школах, нанимают учителей, некоторые справляются сами. Иными словами, самоконтроль у тебя как у ребёнка, а сила вполне себе взрослая. Значит, стоит прибегнуть к старым методам. «Мне совершенно не нравится твой тон», — призналась я, глядя на колдуна. «Ага, ещё мучает вопрос, почему я тебе помогаю», — практически прочитал мои мысли Кейн. «Но ты ведь на него не ответишь». «Ты просто ищешь подвох», — с лёгкой насмешкой выдал он, «там, где его нет». Сказать, что меня его ответ сбил с толку, это ничего не сказать. Почему-то в голове не укладывалось, что этот колдун обладает человеколюбием, состраданием и альтруизмом. Особенно после моей просьбы, касающейся артефакта и его мамы. «Ты меня вообще слушаешь, Игрис?» — недовольно протянул он. «Да». Я тряхнула головой, стараясь сосредоточиться. Холодный, практически зимний ветер пронизывал одежду, а заодно и меня. Я вздрагивала от каждого резкого порыва и больше думала о том, как сохранить тепло, а не о словах Кейна. «В тебе слишком много силы, ты не справляешься с ней, а значит, нужно выплеснуть излишек». «То есть просто истощить себя?» недоверчиво уточнила я, даже не ожидая, что решение лежит на поверхности. «Да? Так что давай, жги тут всё». и я помогу погасить стихию, если она разбушуется. Ты уверен? Если ректор узнает, и что она скажет, что не нужно было помогать одной первогодке, вскинул брови Лакро, не дури. Вздохнув, я зажмурилась и сорвала все навешанные замки. Стихия хлынула нескончаемым потоком, будто радуясь наконец обретенной свободе. Пламя жидким огнём срывалось с ладоней, падало на песок, гасло в перекатывающихся в водах океана. Ветер раскидывал искры, которые практически моментально гасли. «Больше, Игрис! Больше силы! Не скупись!» — крикнул Лакроак, вокруг которого сияло защитное поле. Стоило моей стихии разгуляться, как от него выстреливал жёлтый луч, тут же уничтожая бесчинство. сцепив зубы я выплескивала все больше и больше силы наслаждаясь этим чувством где-то на задворках сознания мелькнула мысль точнее вопрос это что же получается я сейчас полностью доверилась лакро не знаю сколько времени я там простояла небо уже покрылось звездами океан кипел пеной вокруг было тепло как летом а силы почти закончились прекращай еййн остановился рядом и аккуратно коснулся моего плеча для первого раза достаточно я опустила руки наслаждаясь тишиной и спокойствием в которые погрузилась моя сила складывалось такое впечатление будь то ей на самом деле не хватало вот такого выплеска и сейчас все наладилось спасибо прошептала я одними губами повернувшись к старшеккурснику он молчал смотрел так странно будь то видел меня впервые затем моргнул привычно хмыкнул и усмехнулся этой своей кривой улыбкой которая слишком необычно смотрелась на правильном лице сейчас в свете звезд казалось что его черты заострились стали хищнее притягательнее боги я мотнула головой отгоняя странные мысли больше мы не разговаривали Колдун открыл портал вначале до ворот, а потом и к жилому крылу. Не пожелав друг другу приятных снов, разошлись. На то, чтобы добраться до комнаты, я потратила последние силы. Потому успела только раздеться и рухнуть носом в подушку. Думала, что утром и встать не смогу после такой практики. Но ошиблась. Глаза открылись сами, ничего нигде не болело. Сила не выходила из-под контроля. это утро оказалось чуть ли не самым лучшим после снятия артефакта Ты на занятия удивилась триша наблюдая за тем как я собираюсь а сила не поверишь хмыкнула я луккроа подсказал действенный метод как постепенно входить в норму звучит слишком сладко прищурилась подруга в чем подвох Кеййн утверждает что подвоха нет пожалуй я плечами Решиа, что о всех проблемах буду печься тогда, когда они постучат в дверь а пока ничто не мешает мне вернуться к занятиям. Тем более что первой парой на сегодня стояла практика по демонологии. До аудитории я добралась одной из первых, заняла пустующий стол и открыла блокнот. П преподаватель подопела вовремя улыбнулась и перешла к проведению занятия. сегодня она призывала мелкого демона размером не больше пальца и на практике показывала как надо его уничтожать как отыскать якорь и как стереть его в порошок под конец занятия прозвучало то что объяснила проблемы во время моей отработки хочу обратить ваше внимание произнесла худенькая этимноволосая девушка которая вполне могла сойти за студентку что некоторые демоны обладают чарами иллюзиями До своей гибели они могут создать подделку своего якоря, который, как вы знаете, перетягивается в наш мир с самим хозяином и находится неподалеку. Я мысленно хмыкнула, вспоминая прошлую практику, на которой мы вызвали совместными усилиями Ддемона, уничтожили его, а потом весь остаток занятий искали якорь. Оказалось, что появился он в чернильнице одной из студенток. Страшно подумать, что случилось бы, не отыщи моего. когда перемазанная чернилами чародейка вслух пообещала купить зачарованное перо и не мучиться больше с чернильницами. «Таким образом», — продолжала говорить преподаватель, «демон может создать вполне осязаемую вещицу, которую мы примем за якорь, в то время как настоящий якорь остаётся спрятанным. К сожалению, мы ещё не изобрели чар, которые смогли бы с точностью до миллиметра отыскать притянутый с демоном якорь. «Потому прошу вас, будьте бдительнее!» И выучите, как отличить демона, обладающего магией и иллюзией, от того, кто не в силах нас обмануть. А теперь давайте попробуем уничтожить этого с помощью только спонтанной магии. Занятие продолжилось, и что радовало меня больше всего, так это то, что моя сила вела себя спокойно. Отлично отзывалась на мои желания, не своевольничала, не выходила из себя. Всё было хорошо и во время обеда, и даже на занятии по бытовым чарам. В этот раз пухленькая женщина в годах объясняла нам принцип работы некоторых бытовых артефактов, которые создавались совместными усилиями чародеек со стихиями земли и огня. Откровенно говоря, я скучала на этом предмете, который шел основным у факультета прикладной магии. А нам же просто нужно было прослушать лекции. Насколько я знала, преподавать нам этот предмет будут только на первом курсе, что не могло не радовать, потомуму что моя магия хотела разрушать. а не пытаться довести воду до кипения и создать осветительный шарик, который артефактор заключит в магическую лампу. Но сегодня я участвовала в практике намного охотнее. Участвовала в дискуссии, задавала вопросы. На один из них мастер даже удивлённо вскинула брови, но почти сразу постаралась вернуть себе контроль над эмоциями. День пролетел быстро и без казусов. До самого вечера сила не бушевала, и это... Это так необычно! По всем правилам, я должна была расслабиться и наслаждаться происходящим, но вместо этого чувствовала себя сидящей на магической бомбе. Вот сейчас она как активируется, и всё. Соскребать меня будут по кусочкам. Ты чего такая напряжённая? Триша делала письменное задание по артефакторике, но сейчас отложила перо и пристально на меня посмотрела. Тебе кажется... Отмахнулась я, стараясь вникнуть в написанные строчки собственных конспектов. Буквы прыгали перед глазами, как молодёжь вокруг костров на праздник Жарханы. «Фрея, ты совершенно не умеешь врать!» Вздохнула подруга, окончательно отодвигая от себя блокнот. «Так что?» «Магия!» Со вздохом отозвалась я, признавая поражение. «Что магия?» Терпеливо переспросила Триша. «Опять пытается сжечь всё к демоновой бабушке?» «Нет, она сегодня спокойная, как море в штиль». «И что в этом странного?» — непонимающе нахмурилась чародейка. «Так то и странно», — я захлопнула конспект. «Меня пугает эта тишина. Она же скоро взорвётся». «Ты же сказала, что Лакруа тебе помог». «Да, но на сколько хватит эффекта? Мне кажется, что ты рано переживаешь», — цокнула Триша языком. «Как только она вновь начнёт бушевать, повторишь практику». а там постепенно все наладится наладится согласилась я вновь открывая конспект подруга конечно была права но нарастающая паника от этого никуда не делась хотя может зря я переживаю за целый длинный день так ничего и не произошло успокоив себя этими мыслями я закончила со всеми делами и легла спать но так и не проснулась посреди ночи от желания выпустить стихию Да и утром все было хорошо. Именно в тот момент я поняла. Похоже Кеййн оказался прав. Что ж, я должна этому колдуну за помощь.